Глава четвертая. Когда я делала первые шаги в бизнесе, мне довелось послушать лекцию Радислава Гандапаса и сделать выводы. Для успеха надо брать и делать, а не сидеть и мечтать. Надо не бояться допускать ошибки. И главное, надо снять корону. С тех пор без короны и хожу. То есть мне не облом самой клиентам позвонить, или напечатать письмо вместо секретаря, или продать мои собственные лучшие на свете сырки. Если, конечно, делегировать некому. Так-то я вообще ленивая. Но мы развиваемся быстрее, чем я успеваю сотрудников нанимать. Так что пока работаю как негр. Очень хорошо помогла наработанная в Трим клиентская сеть. В гипере, конечно, было не пробиться. Зато в магазины, торгующие исключительно экотоварами из всего натурального, я была вхожа. И для диетиков. Ой, снова меня занесло про продажи. Речь, собственно, не о клиентской базе, а о снятой короне. Несмотря на то, что с Варей Галкиной и ее братом я давно не общалась, мне ничего не жало позвонить Петьке самой. Точнее, ныне Петру Михайловичу, работающему в солидной фирме начальником отдела IT. После долгих переключений и расслабляющей музыки я услышала полусонный голос гения программирования. «Алло, тебя «Привет, Петь!» Начала я с места в карьер. «Это Люба Соколова, Варина одноклассница из Ярославля. Как дела? Как жизнь? Есть минутка?» Привет, оширашно ответил, судя по голосу, обретший пузика и усы Варин брат. Чем обязан? Помнишь, лет пять назад ты говорил, что какое-то приложение продаешь суперское, которое позволяет найти старые новости и инфу еще с доисторических времен интернета. Приложение помню, что говорил, не помню, честно признался Петька. А я бы купила. Да я тебе его и так скину. Нет, я привыкла за все платить. Тогда во вселенной распространяется равновесие и финансовая гармония. Если плачу я, то мои клиенты тоже будут платить мне с удовольствием». «Ну как хочешь», — грякнул Петька. «Кого искать собралась?» «Да тут по работе надо», — соврала я. «А в этом приложении всех-всех можно найти?» «Если в Рунете упоминание было, да. Удобная штука». «Супер. А скажи чисто для примера, ну, допустим, одноклассника твоего испанца, как там его фамилия». «Гарсия Гомес, ну, если б ты его хотел найти, нашел бы?» «Рафа?» «Да что его искать?» Буркнул Петька. «В каком смысле?» «Того Рафа, которого мы знали, нет уже. Все устался. Умер, считай. Он сам так сказал. Может, уже и на самом деле умер». «А что случилось?» Я сделала вид, что не в курсе. «Помнишь Наташку Нихлюдову, с которой он тусил в одиннадцатом? Помнишь, да? Яркая была девочка, вздохнул тяжело Петька. Мне нравилось всегда. Раф на ней женился, а потом угробил. Каким образом? Да пьяный за руль сел после какого-то там праздника. Кажись, новую должность обмывали. Он же работал во внешней торговле. В общем, налаживал торговые связи на государственном уровне с азиатскими странами. Собирался перебраться в Японию. С дипломатической миссией. Круто поднялся. Да. Только он в тот вечер разбил свой Range ровер в кашу. Сам не так, чтобы пострадал, его ударом выбросило. А Наташу в закрытом гробу хоронили. На встречку выехал. Почувствовал, что мигалка не за горами хвост распустил, вот и получил обратку. С лихвой. Потом его отец отмазал от уголовки, а он даже с ним разругался и забил на всех. Ну, в этом он весь звездный мальчик Гарсия Гомес. Сердце у меня сжалось. Наташа Нихлюдова, высокая, такая видная блондинка, как только что из Беверли-Хиллз. Да, они были очень красивой парой. Я изревновалась вся во время своей юношеской любви. Как же я злилась на нее тогда, в школе. Щеки мои разгорелись. Стало стыдно до кома в горле. А еще неприятно от того, как Петька говорит о Рафе. Сочувствия в голосе не слышалось, только мерзенькое, радостно-мстительное удовлетворение обывателя, которое сквозит при падении тех, кто упал оттуда, куда многим никогда не взлететь. А еще другом в школе считался. Я положила трубку и аж руки помыть захотелось. Приложение Петру мне скинул. Я перечислила деньги с желанием не звонить еще энное количество лет. Видимо, зависть у них черта семейная. Варя тоже не смогла пережить, что я после университета преуспела. А она работала учительницей в школе. Я ей духи французские в подарок, а она мне «ты своими деньгами кичишься». На том дружба и кончилась. Поскорее расправившись со срочными делами, я загрузила Петьки на приложение FaceApp и ввела имя Рафаэля в поисковую строку, чего только не высыпалось. И всё свежее, будто три года назад Рафаэль Гарсия Гумс действительно умер. В соцсетях страниц нет. У друзей бывших тишина. Куча фоток, соревнований по карате. И везде он с медалями. Господи, какая же улыбка у него. Я себя снова двенадцатилетней почувствовала. Аж в груди зашлось что-то. Стряхнула головой и прочитала последнюю статью. Скандал с автомобильной аварией, в которой замешан государственный функционер, решили не раздувать. Я губу закусила. Во рту почувствовала горечь. Глаза зачесались. Как-то сами. Потом я вдоволь насмотрелась на Рафа в период его расцвета. Столько презентаций, светских ветеринок, жизни, которые завидуют. Студенты по обмену в США, какие-то волонтерские движения. Раф с еще более красивой Натальей. В смокинге, в галстуке бабочки. Мужчина мечты. Такое, что мое сердце застучало быстрее. И опять стало стыдно перед Наташей. Словно она живая смотрела на меня с онлайн-публикации пятилетней давности. Я свернула выпавшие окна приложения. В темном мониторе отразилась моя симпатичная, ухоженная, но довольно круглощекая мордаха. Плеснули любимые серьги Своровски с розовым камушком. Да уж с Наташей Нихлюдовой не сравнить. Я печально вздохнула и тут же рассердилась на себя. Да что это я? Я же не жениха себе искать собралась. Видно без очков, что человеку нужна помощь. Он мне помог. А я помогу ему. И даже не потому, что Рафаэль Гарсия Гомес моя первая и давно угасшая любовь, а просто потому я застряла с поиском мотивации, пыхнула сама на себя и стукнула ладонью по столу. Просто потому, что я нормальный человек. «Вот. Пошлет лесом, значит, лезть не буду. А папе ничего не скажу». «Лида, я уехала», — сказала я помощница, запахивая шубку на ходу. «Срочно и переводи на мобильный. Остальных в сад». Для начала надо было забрать из ремонта Феденьку. Благо, починили. Итак, поиски начну с Саларьева. На этой станции сел Раф. И я. Кстати, и по складу переговорю еще раз. «Может, мне такой красивый при свете дня арендодатель...» Солидный мусульманин скидку сделает. А склад этот нужен был мне позарез. Он как раз примыкает с торца к моему цеху в промышленной зоне. Я бы заборчик снесла, и всем хорошо. Особенно мне. Я села в желтое такси с настроением боевым и решительным. Очень решительным. Мысленно представила себя Шерлоком Холмсом в доспехах и Жанной Дарк с сумочкой и в гаджетах. Иначе никак. Иначе нельзя. А то после фотографий и этой душераздирающей истории мое размягченное как масло на солнце сердце готово растечься по груди и затопить неположенным мозг. И так уже только и думается, что про Рафа. Забрав из сервиса Феденьку, я объездила Саларьево вдоль и поперек. Что, собственно, было несложно. Соларьево — это вовсе не район Москвы, а небольшая деревня с красивенькими коттеджами и нахлобученными сверху снегом халупами. Вдалеке запорошенный терриконы, с которого рыжими усами прорывается к небу сухая трава. Над головой самолеты из Внукова взлетают. Как ни странно, в этой унылой унылости ярче всего была именно промзона с новыми складами и контейнерами. Словно дизайнеры, те, что оформляли стены в метро цветными кубами, вдохновлялись ими. По длиннющей промзоне можно было аж до румянцев добраться, или в другую сторону пешком через лес, Солнцева или в Московский. С холма за высокими соснами и березками виднелись многоэтажки. Далековато. С другого бока хаванское кладбище растянулось. И поежилась. Удивительно, что в эту дыру провели метро. И досадно, что на метро нельзя доставку товара в город осуществлять. Пробки по Киевскому шоссе бывают жуткими. Я тут обосновала производство, потому что проще свежее молоко из деревень подвозить. Вокруг склады на любой вкус и аренда дешевле. «Рациональность моё все. Пока я ездила и заглядывала во дворы и закоулки, я поняла окончательно. Рафаэль ушел ото всех, потому что со смертью жены потерял смысл жизни. Одного чувства вины не хватило бы, чтобы вот так резко и на три года выключиться из жизни. Я себе не могу этого представить. Хотя разные, конечно, бывают люди. А если нет смысла, надо его создать. Я почти придумала как. Я устала ездить, но бомжа, похожего на Рафаэля, не обнаружила. Зато пьянчоги возле ларька, не привыкшие к пристальному наблюдению дамы из авто, стали вести себя неадекватно. Один даже принялся подмигивать и характерно приглашать жестом «Нет, не то что вы подумали, а просто колдырнуть». Я вежливо отказалась. «Люба, ты в своем уме?» Раз в тридцатый спросил внутренний голос папиным тоном. Я провернула ключ зажигания и поехала дальше. Внешняя серость просочилась и в мой неумывающий оптимизм не в четвертый раз же объезжать поля и весить. Я с тоской глянул на лес: Нет, сосны, я не пойду, даже ради рафа. Скоро опустятся сумерки. Как потемнеет, посторожу у входа в метро. А пока хоть делом займусь, я поехала к складу Мустафы Хариза, к крайнему укромке леса и выходящему боком к последним скучным домикам, сдавая назад при развороте я увидела знакомую потлатую фигуру. Сердце сжахнуло куда-то в пятки, я резко обернулась и широко раскрытыми глазами увидела, как из леска к мусорным бакам за остановкой идет заросший, весь в каком-то строительном мусоре, раф. Это точно был он. С мешком на плечах. Хоть я и была к этому готова, я обрадовалась и огорчилась одновременно. Даже больше огорчилась. Уж слишком велик был контраст реального человека И мачо со светской вечеринки на фото. Щемящее чувство в груди сковало меня. Может, уже поздно, я зачем все это мне? Но не в моих привычках отступать. Я мысленно перекрестилась и припарковала Феденьку у мусорок. Раф выбросил мешок в пустой бак и, не обращая внимания на мою машину, пошел прочь. Молясь только о том, чтобы он был в себе, я выскочила на мороз и бросилась к рафу. Постойте! Он притормозил, обернулся. Хмурый, похожий на всклокоченную тучу. Посмотрел на меня, ничего не говоря. Я подбежала, отметив лишь одно. От него не воняет, как от бомжей на вокзале. А потом у меня пропал дар речи. Я совершенно растерялась перед ним. Таким высоким, заросшим, закрытым, словно закованным в латы, который невозможно снять. Хотя это была только грязная горнолыжная куртка. С его прямым идеальным носом и глубокими темными глазами светящимися со смуглого лица. Мне казалось, я знаю, что за ними. Почти. Вдруг стало больно, ведь там, внутри, ему больно, и у меня в сердце. «Что вы хотели?» — глухо спросил Раф. С его прямым идеальным носом и глубокими темными глазами, светящимися со смуглого лица. Мне казалось, я знаю, что за ними. Почти. Вдруг стало больно. Ведь там, внутри, ему больно. И у меня в сердце. — Что вы хотели? — глухо спросил Раф. На тропинку между соснами выбежал замызганный пацанёнок узбекской наружности. Раф сказал ему что-то, и тот убежал в припрыжку обратно. Я торопела. Что это было? Тюркский? Фарси? — Постойте, — повторила я, ужасно волнуюсь. — Стою, — ответил он с лёгкой усмешкой. Я растерялась еще больше, кое-как переборола смущение и сказала. Я вас не поблагодарила вчера за спасение. Вы, правда, меня спасли. В сумочке было все, важные документы, деньги, все. считайте, поблагодарили, буркнул он и развернулся к лесу. А. Я хлопнула ресницами, но он уже пошел по тропинке в чащу. Я рассердилась на себя за внезапную неловкость и невозможность подобрать слова потому что все заранее подготовленные из головы выскочили. На языке только вертелось. Раф, раф. И оно тоже было ни к чему. Я сделала то, что всегда делаю в неразрешимых случаях. Я расплакалась. Громко и жалостливо. С истеринкой. Заливая горячими слезами, собственный щеки и снег, я рыдала отчаянно и искренне. Вытирая аккуратно глаза, чтобы не стереть тушь, успела заметить, что раф все-таки вернулся. Маленькая ура. Что такое? Чуть кривее спросил он. Судорожно всхлипывая, я произнесла. Помочь. Помощь? Вам нужна помощь? Переспросил он, нахмурившись. Кажется, Раф, как и любой нормальный мужчина, терялся при виде женских слез. Значит, он все-таки нормальный. Я решилась схватиться за первую мысль, стукнувшую мне в голову. Смысл? «Я придумала смысл! Спасать!» Я отчаянно закивала головой, продолжая ронять слезы в снег. «Какая помощь? Машина сломалась?» — уточнил он. «Нет!» — я поморгала, выдержала паузу, шмыргая фигурно-носом, и выпалила на одном дыхании. «Мне нужен телохранитель, вы!» Брови Рафаэля взметнулись на середину лба от удивления, а я подумала, что хорошо что у него не только у драки есть реакция. Все лучше и лучше. «Почему я?» — оторопел Раф. «Потому что моей жизни угрожает опасность, а денег на нормальную охрану у меня нет. Я была так испугана, растеряна, и вдруг вы в метро меня спасли. Один на семерых». Я подняла на него глаза, и внезапно в его ошеломлении За нечесанной бородой, за длинными кудрями, за броней из замызганного шарфа, и, черт знает, летней куртки, я увидела его, Рафа, настоящего, словно все внешнее в фотошопе отодвинули на задний фон, и проявился он, самый красивый юноша на свете, звезда-спортсмен, и вообще самый-самый. И, кажется, мое сердце застучало громко, вырываясь из ушей и груди. Я спросила с доверчивостью двенадцатилетней девчонки: "А вы спасете меня?".